Александр Колпаков, Этименгура. Палеоисторик Октом был большим знатоком истории Индии, Шумера, Аккада, Финикии, Египта. И когда в Ашхабаде II века эра октября формировали экипаж корабля Древний Восток, выбор пал на него. Правда, сам ученый оставался в центре палеокультур, а в корабль сел его двойник – псевдоживая конструкция – симбиоз белковых и электронных цепей, нервных клеток и компьютерного мозга, которому человек-оригинал передал накопленные знания и даже эмоции и черты характера. Выполнив задачу, двойник должен был доставить в центр детальную информацию о прошлых эпохах. Сгусток информации назывался палеохрон. Он сообщал сведения в любой форме в объемных живых картинах или в виде чувств, переживаний, мыслей. Все остальное, из чего синтезировался двойник, самораспадалось. Корабль «Древний Восток» вошел в надпространство и по геодете, искривляющейся в прошлые времена, скользнул в небо двуречья, как полагал штурман Вячеслав. Однако вскоре обнаружилось, что корабль висит над той же местностью, откуда стартовал. Внизу лежала Туркмения, какой она была в третьем тысячелетии до новой эры. Штурман Вячеслав не поверил своим глазам. В оцепенении смотрел он на приборы. Нет, это невозможно. Должен быть шумер. Я не мог так грубо ошибиться. Значит, флуктуация космоса — искажение метрики континуума. Чертыхаясь, он пошел к командиру, машинально внимая звону экранизирующего хронополя. Флегматичный, уравновешенный командир подумал не без досады. Да, совсем не кстати, не увязка. Реактор уже слопал массу энергии. Вслух же он сказал. Не падай духом, Вячеслав. В целом программа не пострадает. Но Октома придется высадить здесь. Пусть добирается в УР собственным ходом. Из-за этой флуктуации реактор съел в полтора раза больше энергии, чем было рассчитано. Биллион киловатт в секунду, не шутка. Едва хватит на возвращение в свою эпоху. Всё, действуй, дорогой. И октома сбросили в миникапсуле. На прощание командир напомнил. В обусловленный срок жду на орбите в зоне Эриду. Корабль повиснет в квадранте Кассиопеи в 22 звездного времени. Смотри, не опоздай. Секунда ожидания стоит биллиона киловатт. Глядя, как ловко самоупаковывается капсула сброса до размера небольшого пакета, Октом вздыхал, шаря глазами по небосводу. Впрочем, он не грустил о корабле. До Еврафта полторы тысячи миль. «Надо выполнить волю командира и Центра палеокультур». Спрятав капсулу в карман, он бодро зашагал по барханам к предгорьям Копедага. Вскоре на горизонте показались невысокие строения какого-то городка. В теле объектив Октам увидел толстые глиняные стены, прямые длинные улицы, от которых в стороны расходились переулки, скопище купольных мавзолеев, Обширную площадь, окруженную глиняными домами. Довольно внушительное святилище, отдаленно напоминавшее шумерский храм. За чертой города начинались поля пшеницы и ячменя. Паслись стада коров, овец, кос на заливных лугах. «Входить или не входить в городище?» — задумался Октом. «Ведь это не по моей части». Прикоп-педагскую цивилизацию изучают другие. У меня Шумеры, Египет. Работы хватит. А осенью надо успеть в Эриду. Корабль не может долго ждать. Неплохо бы долететь в Ур с помощью антигравитации, но это запрещено. Энергия только для взлета на корабль. Спустя много дней октом достиг района, где в будущем возникнет Исфахан. Заночевать пришлось на окраине маленького селения, в заброшенной хижине. Утром следующего дня Октом вышел на караванную тропу, которая, как он знал, ведет к горным проходам в Двуречье. К полудню с севера показалась вереница нагруженных верблюдов и ослов. Октом вскочил на ноги, призывно замахал рукой. К нему подъехал вожатый, закутанный по самые глаза темной синей тканью головной накидки. Уставив на Уктома горящие темные глаза, спросил настороженно. «Кто ты и куда держишь путь?» Уктем, заблаговременно, приняв облик жреца бога на нару, был, как две капли воды, похож на жителя двуречья. «Я был в далеком краю черных песков, за морем Каспов. Мой осел издох в дороге, и вот я пешком иду в Ур, вожатый под сокол языком» как бы сочувствуя, что незнакомцу предстоит столь дальняя дорога, и сказал, «Нет, не могу помочь. Караван идет в Сенджарскую долину». Тут подъехал второй караванщик. Стадный мужчина лет тридцати в грубошерстной накидке. Его лицо вызывало в памяти октам отрешенные черты воинов на статуэтках из древнейших поселений на Магаза-Дапе и Анау, Тот же длинный клювовидный нос, миндалевидные глаза, крутой изогнутые брови, подбритая с боков борода, двумя узкими прядями не спадала на грудь. Воронообразное лицо, как у эламитов, привычно зафиксировал мозг октама. Значит, он потомок тех южноиранских племен, которые проникли в Каракумы где-то в начале третьего тысячелетия до Новой эры. Еще октом отметил пальцы мужчины, очень длинные и крепкие. Музыкантом мог бы быть, подумал октом. Меня зовут Герай, приветливо сказал мужчина. А тебя? Октом назвался и повторил легенду о страннике-жреце. Из-за Черных гор идешь? спросил герай. А там, где был? «В городе Туркате, где на площади стоит святилище, похожее на маленький зиккурат», — без запинки ответил Октом. В глазах Герая мелькнуло недоверие. «Я как раз оттуда, но что-то не видел тебя на улицах». «О, шайтан, как я промахнулся!» — растерянно подумал Октом. «Правитель Исмаэль почтенный послал меня в шумер учиться строить храмы». Продолжал Герай, сделав вид, что верит жрецу. «Ибо я воятель из зодчий!» «Завидую тебе!» — отозвался Октом, многозначительно глядя ему в глаза. «Так помоги мне попасть, священный ур!» Герай обернулся к вожатому, равнодушно взиравшему на жреца в пропыленной тунике. «Я беру путника с собой!» «У меня нет свободных верблюдов и ослов!» — отрезал вожатый. «Найдешь!» — повысил тон Герай. «Переложи груз с одного осла на пять других. Получишь свободного, верно? Не забывай, что Исмаэль велел исполнять мои просьбы». Вожатый пробурчал что-то себе под нос, приложил руку к груди и потрусил хвост каравана. Полторы луны добирались они к верховьям Юфрата. За этот срок Октам хорошо узнал своего нового друга. Герай обладал живым, острым умом, мысль свободно и смело. Сын вольных земледельцев он сочувствовал беднякам и рабам, однако больше всего ценил искусство и свободу. Эти руки, воятель поднес их к лицу, будто желая удостовериться, что они есть, выручают меня. В отличие от рабов, которые гнут спину на Исмаэля, я свободен». Ибо правитель знает о моем таланте. В краю черных песков нет равных мне в искусстве оживлять мертвый камень. Но что это перед творениями мастеров эти Менегуры? И я рад, что скоро увижу чудо света. И долго намерен пробыть в уре, спросил Октом. Столько, сколько понадобится, чтобы сравняться с мастерами благодатной страны или пока за мной не пришлет Исмаэль. Ну, а тебе зачем понадобился Ур? Тоже учиться смотреть и запоминать, — туманно сказал Октом. Позже он все-таки поведал воятелю часть правды о себе. Даже пытался втолковать ему, что он, Октом, гость из будущего. — Меня послали к вам люди, подобные богам. Я счастлив служить им. — Как это? — недумевал Герай. «Разве можно попасть в другое время? Что-то я никогда не слыхал о таком. Или ты тешишь меня сказками?» Слова о кораблеге, одетых инверсии времени, звучали для воятеля таинственными заклинаниями. Но живые видеокадры Ашхабата, развернутые палеохроном Актема перед мысленным взором Герая, были убедительны, и воятель понял, случай свел его с полубогом в облике человека. Расстались они в верховьях Эфрата, на правом берегу священной реки. Взобравшись на подаренного ему осла, Октом с грустью сказал, «Я буду вспоминать о тебе, друг. Надеюсь, встретимся. Я приду в Ур несколько позже и постараюсь отыскать тебя». «А скоро ли придешь?» — с надеждой спросил Герай. «Лучше бы ты остался со мной, ты мне по душе». Октом промолчал. Воятелю казалось, что он колеблется. На самом деле Октом анализировал странное чувство, родившееся в недрах его существа, братскую любовь к герою. Оно приводило октама в замешательство. Такого не было запрограммировано в мозге. Чувство возникло как бы само собой, по законам саморазвития эмоциональной системы. И он не без усилия заглушил его. «Нет, нельзя поддаваться эмоциям», — властно шептал компьютерный двойник. «Это может завести далеко. Надо о задании центра помнить». «Не могу, почтенный друг», — отрешенно сказал Октом. «Но я обязательно найду тебя в Уре. Сейчас надо делать свою работу. Прощай». Воятель порывисто обнял его. «Буду ждать». «Да хранят тебя мои и твои боги!» Выполнив ряд несложных поручений Исмаэля в Сенджарской долине, герой купил место на купеческой барке и поплыл вниз по реке Ефрату. Спустя неделю он сошел на левый берег, в часах в трех ходьбы от Ура. Чтобы полнее насладиться радостью встречи с этим Менгурой, Он решил войти в город с востока, как все путники, пересекавшие пустыню, прежде чем достичь благодатных земель между Индиглату и Ефратом. Герой отшагал уже порядочно, а Ур не показывался. Только вдали и в Мареве южного неба мерещилось что-то, сверкавшее на горизонте разными оттенками пурпура и лазури. Солнце поднялось выше и пылало, как раскаленная жаровня. Прикрывая голову полой плаща, воятель клял себя. «Вах, глупец! Так можно и не дойти и жариться! О чем ты думал, пускаясь в путь?» Еще с полчаса он брел в знойном аду, спотыкаясь от усталости. Ну вот, наконец, обозначились верхушки финиковых пальм. Унылая серо-желтая равнина, покрытая кустами сухобылья и чертополоха, сменялись пастбищами лугами. Они перемежались стройными рядами миндальных деревьев. Справа и слева потянулись бахчи, каналы, поля чечевицы и льна. Воздух наполнился ароматом роз и алоэ. — Привет, благодатная страна! — с волнением думал герай. Вот я и увидел тебя! А затем над рощами за голубой лентой ефрата, несущего тростниковые лодки и барки, огромным разноцветным утесом поднялся Зикурат Ура. «Слава тебе, о Этименгура!» — закричал в восторге Герай, смахивая слезы радости. Его давняя мечта стала явью. Ступенчатая гора Этименгуры словно парила в звенящем от зной воздухе. Ослепительно сиял позолоченный купол храма на ее вершине, голубым огнем полыхали его стены. Две нижние террасы Зикурата были черного цвета, третья и четвертая красного, как сама земля, в которую вросла эти менгура. Лакированная зелень пальм и пестрые цветники, разбитые на террасах, вырисовывались на фоне черной, красной и голубой облицовки, рождая целую симфонию красок и оттенков. Громада эти менгуры казалась изящной, легкой. Так совершенны были ее линии, плавными дугами, уходящие к центру строения. Взгляд невольно скользил к вершине. Эти менгуры как бы уходила в поднебесье, парила в струящемся от зной воздухе. Воятель забыл обо всем на свете, созерцая чудо-зодчество, и его едва не хватил солнечный удар. Опомнившись, добрался до финиковой рощи и укрылся в ее тени. Но тут на герая набросились злые осы. Будто раскаленные иглы, они вонзились в руки, тело, лоб. Пришлось бежать из рощи, махая руками и проклиная себя. Ай, глупец! Зачем пошел туда, но ну и твари? Все ближе подходил он к Ефрату, и перед ним поворачивалась с новыми своими гранями Этименгура. Снова и снова воятель любовался, ею позабыв о боли от укусов. «О, город, омываемый водами!» — тихо твердил он слова шумерского гимна. «Незыблемый бык! Помост изобилия страны! Священный ур!» Чаще попадались селения, шире стали поля. Вдоль каналов и на полях работали сотни людей. Их узловатые, загрубевшие от работы руки двигались непрерывно. Изможденные рабы в лохмотьях, не защищавших от яростного солнца, строили дорогу. Надсмотрщики не скупились на удары палками и бичами. Воятель оцепенело смотрел на это зрелище. Диким было оно для сына вольных краев. «Ой, Тимингура!» — с горечью думал Герай, остро жалея рабов. «Как обманчива твоя красота!» «Да, она озаряет мир, но вокруг тебя, и Тимингура, море жестокости. Ты купаешься в лучах славы, а люди изнывают от непосильного труда. Их спины не разгибаются от зари до зари. Они падают от голода и истощения. «Ой, Тимингура!» «Зачем я стремился сюда, добрые духи песков?» Мимо гончарин, маслобойка, мельниц, по безлюдным улицам селения он шел к переправе через Ефрат и вскоре достиг царской дороги. Еще издали Гера увидел, как много людей торговых караванов движется по ней. Вот быстро проехал к уруганец, яростно погоняя осла, тащившего колесницу. Медленно тянется пропыленный караван, как видно издалека, может, из Элама. Воятель различал черные, как смоль, волосы. Мужественные лица, покрытые потом и грязью, слышал голоса. Точно небо в пустыне за Эдеглату сверкало лазурь храма на Этименгуре. Пылили стада баранов, коров, быков, погонщики палками подгоняли скот тяжелой массой прошел отряд воинов со щитами и дротиками в медных шлемах с султанами. У воинов были широкие лица, крупные носы. Герай смешался с толпой крестьян, направлявшихся, вероятно, на городской рынок, и переправился на западный берег Ефрата. Потом оказался на окраине какого-то селения, Низенькие хижины из глины и тростника, камышовый навес и пыльные улочки. Большой красный петух, копавшийся в куче навоза, поднял голову и надменно поглядел на чужака блестящим глазом. На заборе сидела кошка. При виде герая она выгнула спину, но с места не сдвинулась. Проходя мимо, воятель дунул ей в глаза. Кошка фыркнула я скалила мелкие острые зубы. Откуда-то выскочил облезлый пес? Волчком завертелся у ног, просительно заглядывая гераю в лицо. Сам брат голоден, сказал воятель, смахивая рукавом под солба. Моя сумка пустая и пить страшно хочется. Пес жалобно заскулил и поплелся прочь. Через несколько шагов Герай увидел старушку. Она сидела под навесом и плела циновку с фантастическим узором. За пластинку меди, заменявшую деньги, он приобрел у нее ячменных лепешек, кувшин козьего молока и, наконец-то, поел. Настроение улучшилось, хотя зной донимал по-прежнему. К воротам Ура он подошел совсем взмыленный, отдуваясь и оттирая с лица капли пота. В тени городской стены перевел дух, с трудом отлепил от тела мокрую рубаху. Воин с копьем, охранявший ворота, настороженно следил за его действиями. «Привет тебе, страж!» — сказал Герай. Тот промолчал. Герай хотел обойти воина, но путь преградило копье. Страж все так же молчал, хотя его коричневатые глаза смотрели вопросительно. «Вах! И как я забыл!» — пробормотал воятель. «Бакшиш?» Он сунул воину две пластинки меди. Тот отвел взгляд и пропустил герая. В блужданиях по городу утес Этименгуры был хорошим ориентиром. Дороги улицы, ведущие к Тименосу, Квартал дворцов, храмов, складов и жреческих домов устилали ветви лавра, дуба, листья финиковых пальм, а поверх — цветы шафраны и тамариска. Воятель понял, что, как ему говорили, тут недавно проходила пышная процессия во главе с царем-жрецом, и что проникнуть на эти Менгуру будет не так-то просто. Стражи Тименаса оказались неуступчивыми. Герай издали объяснял им цель визита — Близко его не подпускали. Один из них даже пустил над головой воятеля стрелу для страстки. Тогда Герай показал стражам слиток серебра. Они переглянулись, и, пустившись стрелу, скрылся за воротами. Спустя несколько минут перед Гераем возник коротконогий человек в блестящем шлеме с витыми нащечниками. Вид у него был важный. Герай усмехнулся про себя. «О, какой надутый!» «Наверное, начальник стражи». «Тебе чего, Сыч?» — грубо спросил тот. Воятель молчал, глядя на него из-под лобья. «Вижу, ты чужак в городе, и не ведаешь, кто обитает там». Он кивнул на Этименгуру, вздымавшую свои черно-красно-зеленые ярусы над стенами Тименаса. «Ведаю, почтенный», — громко сказал воятель. «Я послан к Идиноруму могучим правителям Исмаэлем, может, слыхал?» Лицо начальника смягчилось, хотя было видно, что о вожде Исмаэле он слышит впервые. Но зато Идинорума, царского племянника и старшего жреца храма, он знал превосходно. «Ладно, жди тут», — пробурчал он милостиво. Потом появился гигант Эфиоп и повел Герая к Этименгури. Они долго петляли среди жилых домов, небольших храмов, внутренних галерей, двориков и крепостных стен. Особенной пышностью отличался прекрасный храм в честь Нингал, супруги бога Нанна. Герая, округлив от восхищения рот, долго созерцал его великолепные пилястры, синюю глазу и Мягкие воздушные формы. На первой террасе Зекурата великан-африканец остановился и, махнув рукой вверх, пояснил. — Ступай один. Иди на рум там, в храме. Возьми знак и повесь на грудь. Он подал воятелю серебряную дощечку с печатью в виде треуглавого змея. Долго поднимался Герай по широким ступеням лестницы, крылья которой были сложены из розового песчаника и украшены сидящими львами из светло-серого камня. Он шел как во сне, ибо эти Менгура казалась волшебным садом. На террасах в искусственных бассейнах сверкали чашечки белоснежного лотоса. В нишах росла жимолость, наполняя воздух благоуханием. Часто попадались решетчатые навесы, увитые плющом и крупноцветной чмерицей. И все время Герай сопровождал мелодичный шум льющейся зекурата воды. По стокам и каменным желобам она со звоном и журчанием низвергалась в Ефрат, через щели больницы в толстых стенах эти менгуры. До вершины оставалось не очень далеко, когда он вступил в богатый покой. Здесь недвижными изваяниями застыли воины, быки с мечами и дротиками. Они молча проводили Герая настороженными взглядами, но и только. Знак на груди открывал дорогу. В прохладном сумраке Герая различал туборельеф, высеченный искусной рукой на черном граните, то панель красного дерева. Залюбовавшись этими шедеврами, он не услышал, как к нему подошла женщина с браслетами на точенных руках. Смоляные локоны струились по шее и плечам. Сверкало ожерелье. В волосах, словно капли росы, сияли топазы. Надменно глядя на воятеля, она спросила низким голосом. — Кто ты и откуда? На жителя благодатной страны ты не похож. Герой на мгновение потерял, дал речи. Так хороша была эта незнакомка в своем расшитом золотом шерстяном платье. Волосы ее были украшены широкими золотыми лентами, листьями и бело-голубыми лепестками из стекла. Но лучше всяких нарядов были ее глаза, спокойные, задумчивые, редкого сине-зеленого цвета. Воятель кратко рассказал о себе. И пока он говорил, женщина не сводила с него взгляда. Гераю чудилась, эти глаза ободряют его лучаться теплотой. «Э, — Эй, наваждение, со страху кажется, — подумал он. Когда Герай умолк, женщина сказала, — Я запомнила тебя и найду, когда понадобится. И царственно повернувшись, исчезла в сумраке. Он отыскал Эдинорума в просторной нише, вырубленной в стене храма. На скамье черного дерева, обтянутой темно-красной бараньей кожей, сидел грузный мужчина с крупной головой. В резких чертах лица виделось что-то хищное, но этому странно противоречили высокий лоб и затаенная печаль в жгучих темных глазах. А рот соответствовал представлению о тигре Зиккурата. От всего облика и динарома веяло мощью. — Лишь такие властвуют в гнезде скорпионов, именуемом Этименгурой, — подумал воятель, сгибаясь в поклоне. Эдинорум смирил его взглядом, низким баритоном спросил. — Кто ты? Приблизься. Герай сделал шаг, снова поклонился. — Мое имя Герай. Вот письмо от Исмаэля. И протянул глиняную табличку. Идинорум, разобрав клинопись, поднял глаза. — Здоров ли твой господин Исмаэль? Я помню его совсем молодым, когда он гостил в Уре. Это были дни моей молодости. Он здоров, мудрейший, и правит сильным городом. Подумав, Единорум спросил. — Почему Исмаэль прислал тебя ко мне, а не к царю благодатной страны? «Этого не ведаю, мудрый господин. Думаю, чтобы служить тебе и набираться знаний». Тот усмехнулся, довольный ответом, хотя глаза оставались холодными. Хм. «Но что ты умеешь? Что можешь?» «Я владею искусством оживлять мертвый камень, слоновую кость и нефрит. Вождь Исмаэль доверил мне украшать святилище богини Луны. Мне ведомы также секреты врачевания». Я хорошо знаю созвездие. Иди на Рум насмешливо улыбнулся. Излишняя скромность не обременяет тебя воятель. Я говорю правду, повторил Герай. Ладно, посмотрим. Сступай к жрицу Тирсу. Будешь жить при храме. Прошло немало лун, прежде чем Герай завоевал расположение Иди на Рума. Особенно поразил он царского племянника умением лечить гнойные нарывы, которые мучили единорума. Этим искусством Герай был обязан предкам, жителям предгории Копитгдата. Они были знактаками целебных настоев. Вскоре о лекаре из-за моря Каспов узнал царь-жрец Ура, и Герай стал придворным врачом и другом царя. Царь-жрец дозволил герою заниматься любимым делом — воянием. Около полугода он даже провел в Уруке, где украшал гробницы правителей шумерской династии. У царских мастеров учился искусству возводить храмы и зекураты. Главный зодчий так доложил царю. «Пришелец из-за моря Каспов достоин украшать эти менгуру, великий господин». «Ибо превзошел моих учеников и скоро превзойдет меня». «Так пусть и займется этим», — изрек царь. «Эти Менгуру и храм богини Нингал следует украшать и обновлять вечно». Исмаэлю царь благодатной страны сообщил. «Привет тебе, друг и почитатель Идинорума. Я доволен твоим подарком, Герай, превосходный врач и воятель». Специальный гонец доставил письмо в украд. А Герай узнал о царской милости таинственным путем. Однажды, когда он дремал в своей коморке при храме, из-за полога вдруг протянулась чья-то рука и вложила ему в пальцы кленописную табличку. Он открыл глаза и прочел. «Скоро я позову тебя. Радуйся. Царь навсегда оставляет тебя на эти менгуре». Герай вскочил, откинул полог, никого не было. Кто передал табличку? Неужели от нее? Почему она так заботится обо мне? Его охватил страх перед теми, кто ведет на эти полную тайн жизнь. Внутренний голос предостерегал Герая. Забудь о гордой красавице, не стремись к ней. Помни, кто ты, это опасно. Слава о талантливом воятеле Герая вышла за пределы благодатной страны. О нем узнали в стране фараонов, Библи, чьи послы даже просили царя Ура отдать им мастера. И Герай с тревогой думал, это может случиться каждый день. Что делать? Как выбраться из Ура? Не видя возможности бежать, он постепенно впадал в отчаяние. И вдруг неожиданно объявился октом. Много лун прошло с тех пор, как они расстались, и вот будто из воздуха возник он перед гераем, сидевшим в нише. «Вахов! Друг Октем! Ты ли это?» «Я рад, рад!» — забормотал воятель, обняв Октем. Я ощутил каменную упругость его мышц. Откуда было знать Гираю, что искусственный белок много крепче природного? «И я рад видеть тебя», — ласково отозвался Октом. Пристально всматриваясь в лицо воятеля, спросил. «Что-то гнетет тебя, друг? Чем ты встревожен?» «Беда, Октом», — тихо сказал Герай. Откинув полог, он удостоверился, что никто их не подслушивает. Жрецы молились вдали, у алтаря Энки. «Царь Ура решил навечно оставить меня на эти Менгури». «Не видать мне родных горы песков!» там долго молчал, думал. Потом обронил загадочно. «Бытие полно неизвестного. Уверен, что смогу помочь тебе». «Это возможно?» — обрадованно воскликнул Герай. «Положись на меня. Пока работай, постигай эти Менгуру. Искусство ее мастеров не уступает зодчеству страны фараонов. А ведь там созданный стобашенный Мемфис. Вечные, как в само время пирамиды, храмы и дворцы Нильской долины. Октом замолчал, обдумывая какую-то мысль, и повторил. Бытие таит неожиданности. Через несколько лун террасы Зикурата огласились криками жрецов. Плачьте, сыны благодатной страны! Умер великий царь! Бог Энки позвал его к себе, горе нам живущим! Весть настигла октама на полпути в Урк, где он намеревался исследовать систему орошения. И ему пришлось повернуть обратно. Уж он-то хорошо знал, чем грозит кончина царя многим обитателям Атименгуры, в том числе и гераю. «Бытие парадоксально», — размышлял он, бешено работая веслом, так что лодка, несшая его по эфрату, подскакивала на волнах. «Да, конечно». Энки любит божественного царя Ура, но тут не обошлось без жрецов, приказчиков Энки. Даю голову на отсечение, столь внезапно помог умереть царю богу его племянник Идинарум. Как же спасти Герая, что придумать? Воятель стоял в нише на четвертой террасе, обсаженной финиковыми пальмами, и неотрывно смотрел вниз на придворных. Под звуки арфа они поднимались с первой террасы на третью, к ложу царя. За толстыми стенами тимена собурлил, волновался священный ур. Близился вечер. Горячий ветер из пустынь за иглота у тигром упал. С улиц возле эти слышались слышали скорбные голоса. Толпы горожан, воздевая руки, разноголосо кричали. «Зачем ушел ты от нас, великий царь? Что делать нам, остающимся жить? Знатных особ рабы несли Катименгури в паланкинах. Воятель различал цветные накидки из шерсти, отделанные пурпуром розоватого, фиолетового синеватого отлива, одежду, усыпанную драгоценностями. Послышались тяжелые шаги. Неожиданно появился Идинорум, взял Гирая за плечо. — Скройся, покинь, ур! — Скоро выйдет луна, начнется погребальный пир, и тогда будет поздно. рум дышал часто, шумно. Видно было, что он почти бежал, спешил предупредить Герая. Властное лицо его было угрюмым, озабоченным. — Почему поздно? — машинально спросил Герай. — После восхода луны отсюда не уйти, все лестницы перекроют воины царя, — ответил Единорум. — А ты, господин, разве ты... — Да, я остаюсь, обо мне не печалься. И Динарум скривил губы в загадочную смешке. «Тебе приуготовлена смерть!» И он с силой сжал плечо Герая. «Ты друг царя. Значит, должен последовать за ним в обитель Энки. Беги с этими мингуры, пока есть время. Через два дня возвратишься ко мне, ибо я ценю твои знания. Вот знак!» Царский племянник протянул ему золотую печатку. Герай отвел его руку и спросил, Ты, господин, родственник царя, значит, тоже уйдешь за ним. Я служу не царю, а богу Энки, пренебрежительно сказал Нарум. Это я могу заставить всех, кому надлежит выпить напиток смерти. Но и тебе надлежит уйти, в конце концов, вслед за царем. Разве не так? Нарум молчал, сжимая в руке печатку. Он думал о заветном. Вот пришел мой день. Мне удалось отправить дядю-царя к Энке. Тонкий яд за сахаренным миндалем. А впереди самое трудное. Как сохранить жизнь царицы Ниру, чья красота будоражит кровь и разум? Ведь она обещала стать моей женой. Перед ним стояло ее прекрасное лицо. В ушах звенел вкратчивый низкий голос. «Мы будем править вместе» на рум покачал головой. «Нелегко спастить тебя, Аниру, от чаши забвения. Жрец-виночерпий не мой человек. Не пойму, кому он служит. И я не успел еще убрать его». И теперь он мучительно размышлял, глядя на рощу под эти Этименгуры. Там работали сотни полуголых рабов, спешно возводивших царское погребение несколько обширных камер в грунте, наклонные коридоры, ниши, Глухо стучали кирки, вздымая красную пыль. Мелькали руки, мотыги, заступы. Едва рабы заканчивали камеру или коридор, как служанки в ярко-красных платьях, торопливо застилали влажные полы цветными циновками. Насмотрщики торопили изнемогших рабов, ибо мертвый царь тоже спешил. Наблюдая за толпой знати и придворных у ложа царя, Герай с презрением думал. Что они чувствуют? Что у них на душе в этот час? Ведь они богато жили, сладко ели, пили, мучили рабов и бедняков, принуждая возводить холмы Зиккураты, храмы и дворцы. А теперь покорно уйдут небытие, испив на тризне чашу забвения, глупцы. Или смерть для вас праздник? Сын вольных просторов он не понимал, точнее, не принимал мрачных обычая благодатной страны, осуждал робких людей двуречье. «Как можно сносить такое зло и не сделать даже попытки подняться на борьбу за свободу?» Он покосился на единорума. «А ты, почтенный, не так глуп, как бараны в пышных одеждах, что служат царям. Ты это покорно не выпьешь напиток забвения. Ты хочешь жить, чтобы стать царем вместо дяди. И даже мечтаешь взять в жены и Ниру, ту самую госпожу, что я встретил в первый день». Она и со мной вела темную игру. Нет, надо узнать, чем все это кончится. Я остаюсь на эти Менгури, — твердо сказал Гераль. на Динарум притянул его к себе, жестко спросил. Ты жаждешь смерти? Я чту волю царя и обычай, — с усмешкой ответил воятель. на рум в досаде хлопнул себя по бедрам и, повернувшись лицом к востоку, где висела на небе огромная медная луна, простер к ней руку. «О, боги! Он просто глупец!» Внизу торжественно зазвенели арфы, им вторили флейты. Мерно забухали бубны, гнусаво запели рога. Вдоль лестницы, ведущей к ложу царя, зажгли светильники и факелы. Придворные подняли ложе на плечи, и оно поплыло в воздухе, мерцая инкрустациями из лазурита и золота. Хор жрецов пел. «О, господин, уходишь ты в обитель Энки! Лев благодатной страны, зачем покинул ты Ур?» Сгибаясь под тяжестью царского ложа, придворные ступали медленно, осторожно. Воятель шагнул к лестнице, чтобы влиться в живой поток, ползущий по широким ступеням, туда, где в свете факелов сверкали золото и серебро украшений, полированная меч шлемов, копья, бусинки ожерелий. Единорум переградил воятелю путь. «Куда собрался, безумный, остановись!» «Нет, я заставлю тебя слушаться. Мои люди завяжут тебя в мешке и кинут в болото к змеям и пиявкам. Нет, это будет не сладкая смерть на Тризне, когда не знаешь, что пьешь, яд или снотворный напиток». «Зачем бежать?» — хмуро сказал Герай, не глядя на Единорума. Видеть погребение царя благодатной страны выпадает не каждому простому смертному. Я остаюсь. Но твои люди дадут мне вино, а не напиток забвения. Они опускались на вторую террасу, и Герай про себя улыбался. Да, ты хитер, иди на рум, но я тоже не прост. Царица Ниру не станет твоей. Он из-под глянул на царского племянника. Герай вспомнил тот сумрачный покой, где впервые увидел и Ниру. Она подобна цветку лотоса в водах Ефрата. Она как солнце и луна. Мог ли он, сын простого скотовода, мечтать о ней? Быть с Ниру счастье. Но как забыть родину? Ему часто снили зеленые воды моря Каспов, родные степи и горы. А тут на эти Менгури он чувствовал себя, как в темнице. Герай не знал, что Иниру помогла Индинаруму сопроводить своего супруга к Энке. Племянник царя мечтал сделать ее своей женой и обещал избавить от чаши забвения, но коварная Иниру подкупила виночерпие, чтобы он дал Индинаруму вместо вина напиток смерти, и тогда она сама становилась властительницей благодатной страны. Лучи восходящего солнца коснулись храма на вершине Зикурата, и воятель забыл обо всем. В который раз он залюбовался этими ингурой. Наклонные стены, приподнятые края террас, мягкие сгибы, выпуклые стороны основания гигантской пирамиды. Все рождало иллюзию, будто храм на вершине достигает неба, и бог Энки может спускаться к молящимся прямо по лазурной тверди небосвода. Тесно прижавшись плечом к октаму, воятель сидел в ряду друзей царя в главной камере погребения. Он все еще не верил, что друг снова с ним, что он здесь. Октом появился ночью примерно за час до разговора герая с Единорумом. Во мраке кели-воятеля октом будто возник из воздуха, так что герай в испуге вскочил на ноги. Октом был в тунике жреца, как их много сновало по зикурату. Ты вернулся, друг! прошептал герай. На эти Менгури настали плохие времена. Ты говорил, верно. Бытие таит неожиданности. Внезапно умер царь. Или ты знаешь об этом? Да, мне все известно, друг. Знаю то, что тебе грозит смерть. Я помогу тебе. А как? Октом мовил загадочно. Увидишь, только слушайся меня. А теперь иди, скоро начнется, я тоже буду там. рум, успел сообщить воятелю. «Подойдешь к виночерпию, он в жреческой тунике с черной каймой. Пей без страха, в кубке будет вино, не напиток забвения. Но ты сделай вид, что упал замертво, потом мои жрецы вынесут тебя из погребения». В наклонную галерею вступила пышная процессия орфисток, певиц, танцовщиц, придворных дам, служанок. За ними воин и телохранители царя, сановники. Рабы вели ослов и быков, которые тянули повозки и колесницы. Слуги внесли в главную камеру погребения утварь и сундучки. Воины в полном снаряжении заняли свои посты у гробницы царя. Из полумрака царской камеры понеслись тихие звуки музыки, запел женский хор, закричали плакальщицы. И погребальный пир начался. Единорум выселся у гробницы царя мрачным изваянием. Под ярким балдахином в своих носилках сидела и Ниру. Драгоценности так усеяли ее алое платье, что нельзя было понять, из чего соткана ткань. Сверкали, переливались ожерелья, кольца, подвески, серьги из электрума и золота. На гордо вскинутой голове ниру была корона из золотых венков под гребнем. Рокотали арфы, глухо и скорбно звучали бубны. Изгибаясь, поплыли в танцы молодые танцовщицы. У одной из них, словно приклеенная, держалась на бедре маленькая черная змея. Голосили придворные плакающие. Им не в попад вторили телохранители, быки, зорко наблюдавшие, чтобы никто из обреченных не избежал своего напитка. Вдруг на вершине эти менгуры грозно запели трубы, потом настала тишина. рум высоко поднял тяжелый золотой кубок. Его обритая верхняя губа дрогнула, в глазах полыхнул мрачный огонь. В испуге, глядя на него, замерли простые люди Ура, рабы, плотной стеной окружавшие место погребения царя. Хриплое от волнения голоса Динарума прозвучал в тишине громоподобно. «Пора в путь! Великий царь устал ждать нас!» Не сводясь и Ниру странного взгляда, он опорожнил кубок золотисто-красного напитка. Застывшую улыбкой отпила большой глоток и царица мгновение Эдинорум стоял недвижно, потом его зрачки расширились от ужаса. Он выронил кубок, упал на колени и лег. А побледневшая Эниру, закрыв глаза, допила свой кубок и тоже медленно сползла на циновку, судорожно хватаясь пальцами за край погребальных носилок. По лицам друзей царя катились крупные капли пота. Никто из них не дрогнул. Не выказал малодушия. Один за другим осушали они кубки, подаваемые жрецами в туниках с желтой каймой, и падали. К поникшей в смертной Истоме и Ниру подскочили служанки. Подняли и бережно уложили в носилки. Герай неотрывно смотрел в лицо единоруму и, наконец, увидел в его полуоткрытых глазах смертную тоску. Что же это? Ведь Эдинорум был уверен, что перехитрит всех. Тут Герая грубо толкнул в спину воин-царя. Герай обернулся. По лицу быка было видно, что он уже испил чашу. Взгляд его тускнил. «Где твой кубок, воятель?» «Я не видел, чтобы ты...» Глаза воина еще жили. Опираясь на локоть, он пытался поднять меч, Тут в тунике жреца подошел октом, легко отвел оружие жезлом. «Успокойся и умри с миром», — сказал он воину. «Видишь, я даю ему». Он черпнул из медного котла поменьше, что стоял за большим. «Испей, друг царя, за вечность», — громко сказал он и тихо добавил. «Не бойся, я проверил это вино». Оливковая кожа Герая стала почти синей от волнения, и все же он выпил. Ок там навалился на него, зарычал. «Падай, будто мертвый! На нас смотрят те воины, что окружили гробницу царя!» э, а это что? Царь воскрес!» Все изменилось в мгновение ока. Только что прерывисто всхлипывала флейта, Смертная тоска клонила молодого флетиста к земле. В повалку лежали танцовщицы, жрецы, единорума, телохранители, орфистки и плакальщицы. И вдруг оцепеневшие от зрелища смерти рабы и горожане, окружившие погребение, загомонили, зашевелились. Такого не было и в преданиях. Почему царь вернулся? Бог Энки не принял его? Тишину рассек пронзительный крик царя. «Я знаю, кто предал меня. Теперь знаю. Слава Энке, он спас меня. Эй, стража, проверить всех, колить их дротиками». Как же уцелел царь? Выходит, он перехитрил всех, избавился от племянника и неверной супруги. Молнией пронеслось в мозгу воятеля. Царь взмахнул над головой сверкающим жезлом, Десятки воинов, притворявшихся мертвыми, вскочили на ноги. Остриями дротиков они кололи всех подряд. Вот ожили знатные друзья Эдинорума. Пробудились преданные ему жрецы. Никто из них не успел даже поднять головы. Их закололи мечами. А сам царь ткнул дротиком в шею единорума. Тот не шевельнулся. На толстом лице царя возникла гримаса изумления. Ему сказали, что единорум выпьет вино, а не яд, а он мертв. Тогда царь бросился к носилкам жены. Широко раскрыв глаза, в которых была ненависть, она приподнялась, встала на колени, держась за край носилок, и крикнула: Кто помог тебе проклятый, о, если б знать, сорвав с головы корону и Ниру с силой швырнул ее в царя. В руке царицы блеснул синий квадратный флакон. Спустя мгновение она, выдернув пробку, жадно выпила содержимое и сразу сникла, упала на носилки. Царь замычал от боли, нелепо тыкаясь жезлом в сторону рабов и горожан, застывших возле погребения завизжал. «Всех! Убить всех, кто видел!» Герай селился и никак не мог проглотить свинцовый комок, застрявший в горле. Что-то похожее на стон вырвалось из его груди. Он хотел вскочить на ноги, броситься к умирающей Ниру. Мощная рука Октома придавила его к циновке, будто клещами сдавил он плечо Герая. Левой рукой Октом нащупал в складках туники пакет капсулу, включил блок антигравитации. Вместе с воятелем непонятная для окружающих сила потащила Октама, помчала вверх по наклонному коридору. Воины, пытавшиеся преградить им дорогу, как пушинки, отлетали к стенам. Подрев из стоны людей, добиваемых воинами царя, под звон мечей и свист дротиков Октам и Герай вихрем неслись к Этименгурии. Топот и крики преследователей остались позади. Вот вершина Зикурата. Из-за угла храма на них налетел воин-бык. Октом двинул его плечом, и воин покатился по ступеням. На мгновение тонкое пение блока затихло. Отдуваясь, Октом подтащил герая к краю террасы и сказал, «Прощайся с этим ингурой и покрепче держи за меня». Воятель глянул вниз. Зажмурился от страха, попятился назад. С такой высоты мечущиеся воины и люди в погребении казались букашками. Сюда они доносились стоны и хрип умирающих. Снова запел мини-блок. Октом обнял воятеля. Не бойся ничего. Как раз в этот миг на вершину Зекурата ввалились шумно дышавшие воины царя. Они не верили собственным глазам. Двое крепко обнявшихся людей медленно падают по дуге к водам Ефрата. Великий бог Энки уносит кого-то в свои чертоги, решили они. Прижавшись к твердой груди октама, воятель едва дышал. Ему чудилось, что он и вправду выпил напиток забвения, а теперь парит в обители богов благодатной страны. Однако небесная страна удивительно напоминала земную. Те же финиковые рощи вокруг царского погребения. По-прежнему внизу струится эфрат. Чуть правее высится менгура. Обоняние ловило знакомые запахи трав, цветов прохладной речной воды. Едва не касаясь верхушек пальм, унизанных тяжелыми гроздями, беглецы долетели до эфрата и пересекли реку. Мини-блок тянул на пределе нагрузки, и неуклонно терял высоту. Герай различал испуганные лица царских рабов, которые пахали поля на черных быках с загнутыми внутрь рогами. Вскоре началась Месопотамская степь, усыпанная яркими цветами, шариками голубого огня, золотыми соцветиями с узкими листьями, пурпурными звездами. Наконец, октом и Герай достигли грохочущих водопадами истоков тигра индиглату где шумели густые рощи кедров, черной сосны и дуба. Вот горные долины Киликии, заросшие гигантскими плантанами и кипарисами. Октом повернул на северо-восток. Беглецы с трудом перевалили снежные горы Арстияна и к вечеру оказались на краю большой соляной пустыни. А на следующее утро Герай узнал родные горы и холмы, увитые зеленым плющом. Воятель чуть дышал от пережитого и, когда ощутил под ногами твердую землю, впал в забытие. Октом привел его в чувство, дав выпить какого-то настой трав, как показалось воятелю. «Сколько же лун я не был в родных краях!» — думал он, глядя на горы и холмы, на серо-зеленую предгорную равнину, переходящую вдали в пески пустыни. Да, время промчалось подобно стреле, и все-таки жаль, что все прошло так быстро». Прощайте, менгура Не жалей ни о чем, сказал Октом, прочитав его мысли. Ты жив и дома, вот что главное. Да, мне помешала эта мнимая смерть царя, принесшая много бед. Если бы не это, я показал бы тебе, как обещал и сто башенный Мемфис и пирамиды фараонов. Октом задумчиво повертел в руках мини-блок антигравитации. Вот эта штука едва вывезла нас. Теперь она истощилась. А мне ведь надо в Ириду. — Оставайся со мной, — сказал Герай. — Люди Песков примут тебя как брата. Октом не ответил. Как объяснить воятелю поручение центра? Дул теплый ветер с гор. Синело небо и шелестели густые травы на равнине. До поздней ночи рассказывал Октом о странствиях по Древнему Востоку. И в мозгу воятеля плыли живые картины, навеянные палеохроном. Герай будто перевоплотился в октом, а так ярко переживал виденное. В знойном мареве вставал Мемфис на границе африканских пустынь. Лес мачты парусов теснился в оживленных портах Дилмуна. Затем посреди вод океана поднялся огромный гористый остров. — Что за земля? — прошептал Герай, ушедший в озерцания неведомых стран. «Солнечный остров», — ответил октом. «На нем живут большие обезьяны ростом с тебя, друг. Они имеют длинный пушистый хвост, а ходят на двух ногах. Зовут их лемурами». «И ты был на острове?» Вместо ответа воятель вдруг как бы очутился на зеленой поляне среди редкого кустарника. Вдали чернел высокий лес. Огненные жуки летали в сумраке ночи. Звонко стрекотали цикады, заглушая резкие крики лемуров. Видение исчезло. Герай открыл глаза. Октем по-прежнему был рядом, грустный, озабоченный. «Ты счастливец!» — вздохнул Герай. «Как хочется побывать там, где был ты!» Октем молчал, думая о своем. «Меня простят в центре палеокультур. Да, я не прибуду на корабль, он напрасно прождет меня». Зато я спас для будущего гения искусств брата и друга. Я знаю, Герая не зря проживает свой век. Семена добра прорастут в его сердце, наполнят душу. Он еще создаст немало шедевров. Его стеллы, рельефы, память о тех, кто во тьме веков противостоял силам угнетения зла. Снова в мозгу воятеля встали видеокадры воспоминаний Октома. Царь Ура повелел превратить ненаглядные топи нижнего течения фрата в плодородные нивы. Вблизился месяц Ава. Пора, когда все живое прячется в тень. Воздух накалился, зной валил с ног. А на царской барке, куда под видом гребца проник октом, плотная ткань навесов защищала от губительного солнца. А похалые ручные водометы создавали на палубе приятную прохладу. Но вот справа и слева потянулись топики, шевшие гнусом. Там по поясу в воде и грязи трудились тысячи людей. Они яростно рыхлели землю мотыгами, углубляли каналы, по которым лениво стекала жёлтая гнилая вода. — Таковайте, Менгура, беспрекрас! — с горечью заметил Октом. С барки долетали звуки арфы пения. — О, власть любви! — «О, волшебство!» Герай со злобой слушал песни, думал. «Нет, не до любви тем несчастным, кому нечем прикрыть голову от нестерпимого солнца. Не до любви рабам, чья кожа покрыта рубцами от ударов бича. Зло, ты еще торжествуешь, ты цветешь ядовитым цветом. Еще раз настало забытие». «Спи до утра», — внушал октом. «Теперь я скажу, откуда ты родом. Я бывал там. В устьях реки Аму-Бешеной живет твое племя. Отец твой — Урсет, охотник, мать — озерной Лили. Они любили друг друга, но старый вождь разлучил их, послал отца добывать меха в лесах полуночных, где белки идут дождем, а соболя скачут черными метелью. Странствуя по лесам, отряд Урсета вышел к неведомой реке Волге. Ясноглазые русые люди приветили его, дали много вкусной рыбы. Далекие потомки тех рыбаков создадут будущим с народами пустыни и степей страну свободы. И Герай увидел на берегу Аму дом своего племени, огромную каркасную хижину. «Взгляни на мать!» — шепнул Октом. Юная гибкая девушка собирала на отмеле ракушки. У нее милое лицо, карие глаза, а вот твой отец. Юноша-богатырь в драной оленей шкуре сказал вождю. — Я вернулся. — Добыл мех. Ты доволен? Старик прячет блеклый взгляд, сидит. Ладно, иди. Октом поясняет. Пока не было урсета, он увел к себе озерную лилию. Таня покорилась Ее кинули в темницу. Ночью Урсет освободил ее и бежал с ней на дальний речной остров. Вскоре родился ты, но вождь отыскал их. В коротком бою Урсет убил вождя и двух родичей. Остальные скрылись. Озерная Лелия не убереглась. Ее пронзила вражеская стрела. И Герай видит умирающую. Ее губы шепчут. «Ищи меня в стране предков, Урсет!» А сын в корзине, за кустом. Горит костер. Факел огня и дыма закрывает озерную лилию. На плоту урсет, меж колен корзена с малышом. Отец плывет по узбою, сказал октом. Ночами плод у берега. А днем урсет плывет, сосредоточенно высекая резцом на халцедоне образ озерной лилии. Скорбные черты ее лица. И невыразимо прекрасны. Здравствуй, отец, шепчет герай. Где же найти тебя? Но не доплыл Урсет к морю Каспа. Ночью схватили его люди в овечьих шкурах. Он отчаянно дрался и был убит. О, боги зла! За что? Простонал герай? Через пустыню идет караван ослов. На дном та корзина. Караван идет быстро, спешит доставить с узбоя в рука свежую рыбу. А глубокой ночью, стараясь не разбудить крепко спавшего Гирая, октом встал. С грустью смотрел он на воятеля. «Прощай, брат и друг, не сердись на меня, я ухожу совсем». Он впечатлел в мозг Гирая телепотему. «Оставляю тебе свою частицу, зеркала будущего, храни его крепко. Оно очень нужно людям моей родины». «Но чтобы зеркало пришло к ним, сделай так. Замуруй его в какую-то стелу, которую ты и создашь. Стеллу закопай глубоко у стены родного города. Тогда зеркало попадет в будущее, откуда приходил я. Прощай, будь счастлив!» Октом неслышно вскрыл псевдобелковый череп, отсоединил палеохрон от системы и вложил в руку Гераю. Тот сладко причмокнул во сне. Затем октом отступил в темноту и ринулся вниз по склону холма. Он торопился уйти как можно дальше, пока не включился автомат самораспада. Еще шаг другой, и октом упал. Во мраке ночи полыхнула зорница лилового света. К звездам умчался поток излучений. Последним растаял блок распада. Все, чему были в Уре свидетелями Октам и Герай, произошло за 1900 лет до Навуходоносора и падения Вавилона, наследника цивилизации шумеров, вместо эпилога. Ашхабад, центр палеокультур, 25 июля 2000 года. В районе новейших археологических раскопок найдена так называемая «стелла Герай из Урката», Логическая ЭВМ произвела дешифровку загадочных орнаментальных рисунков на стелле и выдала странный текст на шумерском языке. «Будущие люди страны черных песков. Я высек это в память о друге, которого потерял. Его зовут Октом. Он мудрец из Ашхабада, но я не знаю такого города. Октом сказал, он еще будет. Я Герай из Урката, много пережил». В священном уре я украшал чудо мира, этимингуру, видел погребение царя благодатной земли. И зеркало, которое оставил мне бесследно исчезнувший друг, поведает вам обо всем. Оно спрятано в тайнике под рельефом. Молю вас, отыщите его. Итак, я исполнил волю друга Октома. Привет вам, люди, живите в мире. Конец рассказа.